Тарантулы, они же тяжелые шагающие танки класса геноцид, назывались танками лишь из-за недостатка воображения того, кто составлял эти классификации. По крайней мере, я мог объяснить это только недостатком воображения и дурной привычкой подыскивать для инопланетной военной техники знакомые названия. Увидел нечто здоровое, стреляющее и умеющее передвигаться только по земле, и назвал танком. Хотя на самом деле никакой это не танк. Этак и неуклюжие шагуны, которые придумал для своих звёздных войн Джордж Лукас, тоже можно танками обозвать. А вот слово «геноцид» присутствовало в названии совсем не случайно. Когда я ещё был пехотинцем, а сейчас мне кажется, что это было уже очень давно, несколько часов в неделю мы посвящали изучению военной техники потенциального противника. Конечно, большую часть времени нас натаскивали на клинонцев, Но поскольку Скарри тоже нельзя было сбрасывать со счетов, несколько занятий посвятили и им. А тарантулы – это такая штука, которую при всем желании не забудешь, даже если у тебя нет идитической памяти. Вид этой хреновины, особенно в динамике, пусть и смоделированный на компьютере, производит на человека неизгладимое впечатление. Ни у Альянса, ни у Империи аналогов такой техники не было. Наверное, просто потому, что трудно было представить, зачем может понадобиться такая штуковина в эру Звездных войн, когда с орбиты можно поразить находящуюся на поверхности цель размером со спичечный коробок. Вот Скори в свое время они зачем-то понадобились. Память услужливо подсказала мне несколько стручек из энциклопедии, прочитанной еще в 20 веке. Согласно классическому определению, танк Это боевая гусеничная бронированная машина, основным оружием которого является пушка, а в качестве вспомогательных используется несколько пулеметов. В принципе, с учетом эволюции военной техники, тарантул можно назвать танком, так как в нем присутствует все вышеперечисленное, кроме гусениц. Но внешне тарантулы на танки совсем не похожи. Если смотреть на них с высоты птичьего полета, они похожи на пауков. На гигантских... 12 ногих, бронированных и сверкающих на солнце пауков. Каждый тарантул – это самоходная крепость с атомным реактором. Дискообразный корпус около 50 метров в диаметре вознесен на высоту 25 метров и передвигается по поверхности при помощи 12 двухсуставчатых ног. Каждая из ног заканчивается двухметровым буром, способным работать практически с любыми породами. В бою устойчивость сохраняет при наличии хотя бы трех, так что опрокинуть его чертовски непросто. Собственная экипаж танка состоит из 32 особей Скари, плюс каждый Тарантул способен принять на борт до сотни пехотинцев. От двух до 4 слоев брони вооружение зависит от того, какому клану принадлежит техника и насколько продвинуты технологии этого клана. В стандартном наборе есть плазменные пушки – Скорострельные импульсные пушки, огнеметы, имеющие дело с усовершенствованными потомками старого доброго напалма, несколько ракетных установок. Скари используют тарантулы для полной зачистки местности. Отсюда и слово «геноцид» в названии. По сравнению с другими единицами военной техники, тарантулы работают неторопливо, зато методично и очень скрупулезно. Там, где они проходят в боевом режиме, в живых больше никого не остается. Существовало несколько теорий, которые пытались объяснить, для чего ящерам понадобилось изобретать подобную военную технику. И в каждой из них фигурировали планеты с крайне тяжелыми климатическими условиями, из-за чего нельзя было использовать летательные аппараты, а также со сложным рельефом, который мешал движению, обладающего колесами или гусеницами транспорта. Единственным воспоминанием из прошлого, с которым у меня ассоциировались эти хреновины, были страйдеры из незабвенной игры Half-Life 2. Разве что ног у них было в 4 раза меньше. Покрытые прочной бронёй, механобиологические симбионты наводили ужас на обитателей Сити-17 и повстанцев из Белой Рощи. Потому что сочетание тяжёлого вооружения и потрясающей прочности Делала их поистине непобедимыми. Только Гордон Фримен мог щелкать их, как орешки. Но на то он и Гордон Фримен. Помимо университетского образования, у него есть суперкостюм, гравипушка, куча оружия, бомбы Магнусена и красный гвоздодер, который все почему-то ошибочно называют монтировкой.